Глава тридцать третья. утро меня разбудила служанка, которая долго стучала в дверь и не ушла, пока я не встала и не открыла ей. Лохматая, закутанная в одеяло, с темными кругами под глазами от несмытой туши. Не мудрено, что бедная девушка испугалась и начала, заикаясь, объяснять мне, что первый советник приказал ей разбудить меня и Сергея, потому что встреча назначена уже через час. Хорошо, что Игнат под утро ушел к себе, а то неудобно получилось бы. Я привела себя в порядок как раз к тому моменту, когда та же девушка принесла мне завтрак в комнату. Как только она меня увидела, то стала как копанная. Я забрала у нее поднос, боясь, что она его уронит. Ну, Но тут была госпожа... Да-да, это я. Спасибо за завтрак. Я с довольным видом поставила поднос нос на столик и повернулась к ней. «Девушка, у меня просто вчера был тяжелый день, но теперь я привела себя в порядок и готова к новым делам». Я ей подмигнула, проводила до двери и вывела. «Какие они тут все слабонервные! Хотя у нас тоже бывает, что народ пугается, если придешь без косметики, и даже могут не узнать. Хорошо, что я всегда красилась по минимуму, только тушь и помада». И то напугало. Нас с Сергеем проводили до большого зала с трибуны у дальней стены и двумя стульями рядом с ней. Похоже, что для нас. В зале было еще немноголюдно, и мы с ним сели с краю в последнем ряду, дожидаясь, пока нас пригласят. Я не стала надевать вечернее платье, надела то, что привезла из Озерного, и потому мало выделялась из общей массы. А дядя был в своих черных джинсах и сером свитере. Но на него внимание почти никто не обращал. Только соседи по ряду шушукались. Когда уже почти все собрались, в зал вошел Клим и начал глазами искать нас. А когда обнаружил почти рядом с собой, то подошел и спросил, «Вы чего здесь сидите? Почему не подошли к трибуне?» «Вообще-то нас здесь оставили и ничего не сказали, куда нам садиться и что, собственно, от нас хотят услышать». «Поэтому мы сели там, где посчитали нужным», — возмутилась я. «Но тихонько, чтобы не привлекать внимания». Клим попросил нас пройти с ним и сесть на первый ряд. Пока мы шли, в зале поднялся гомон, и все начали чуть ли не пальцами показывать на нас. Я сразу вспомнила кино про Шарикова, где его тоже посадили перед докторами, рассматривали и изучали. «Настя, не нервничай». «Никто ничего плохого вам не сделает, я обещаю». Клим сжал мою руку, подбадривая. А Сергей Валерьевич сидел спокойный, как танк, и только рассматривал проходящих мимо людей. На трибуну вышел пожилой седоволосый господин и попросил у всех внимания. «Уважаемые господа, коллеги! Сегодня мы собрались для того, чтобы познакомиться с гостями нашего королевства». которые волею судьбы были посланы нам для того, чтобы дать новый виток нашему научно-техническому прогрессу. Он начался несколько лет назад и сейчас идет полным ходом, привнося в нашу жизнь новые знания технологии, идеи и бытовые улучшения. Разрешите вам представить Анастасия Алексеевна Волкова и ее дядя Старшинов Сергей Валерьевич. Как вам всем известно, Анастасия недавно обручилась с господином Климом Арвиновым, поэтому прошу отнестись к ней с должным уважением. Я хотел бы пригласить их занять почетные места и начать конференцию. В первой ее части мы затронем некоторые общие темы, чтобы не утомлять наших гостей, и попросим их рассказать немного о себе, где родились, учились, работали, о своей семье в том мире, в каких областях науки, искусства и технологии у них имеются знания, а также о планах на жизнь в нашем королевстве. Затем мы сделаем перерыв на полчаса, и вы сможете задать вопросы. Кроме того, если наши гости посчитают нужным, то они сами могут назначить встречи с заинтересовавшими их собеседниками или задать вопросы аудитории. Думаю, что регламент всем понятен. Поэтому начнем. Прошу вас». Он показал на те два стула, которые под бурные овацией мы с Сергеем и заняли. Сергей, как настоящий мужчина, взял первый удар на себя, за что я ему очень благодарна, потому что растерялась и не знала, с чего начинать. Сергей, хотя и был всегда немногословен, но оказался хорошим оратором и очень обстоятельно рассказал, как он ходил в детский сад, что тот из себя представляет, как там все устроено. Затем рассказал про школу тоже очень подробно, останавливаясь на предметах, которые у нас изучают, на школьной форме, экзаменах и так далее. Про школу, милицию и работу он тоже рассказал очень интересно и увлекательно. Собравшиеся господа в полной тишине ловили каждое его слово, строча в блокнотах основные тезисы, чтобы ничего не забыть и уточняя значение непонятных для них слов. Его рассказ затянулся почти на два часа, поэтому решено было сделать перерыв сразу после его выступления. Все устали и сидеть, и писать. «Ну вы даете!» Шепотом сказала я ему, когда все начали вставать и расходиться по фуршетным столам с закусками и напитками. «Цени. Теперь твой ход». Специально постарался охватить побольше организационных моментов. «Расскажи им подробнее про свой университет, про устройство нашего общества как сможешь, и про экономику захвати. Справишься?» «Постараюсь. Идемте кофе попьем, а то у вас горло, наверное, пересохло столько говорить». Эти да, и прикусить можно немного. А то если ты разойдешься, то еще не менее двух часов придется сидеть. Мы встали и пошли к столам. К нам сразу подошли Игнат с Климом. — Сергей Валерьевич, вы произвели фурор. Особенно впечатлились наши преподаватели и представители служб внутреннего порядка. Думаю, что тот месяц, который вам отвели для общения, будет заполнен событиями до отказа. потому что они уже записываются в очередь, чтобы пообщаться с вами и обсудить свои проекты и задачи», — сказал Клим. «Надеюсь, что выступление Насти будет не таким объемным, и ее не завалят приглашениями все, кому не лень», — проворчал Игнат. «Дядя, услышав это, начал хихикать, уверяя всех, что он уже меня изучил, и если меня понесет, то остановить уже будет трудно». «Да ладно вам?» «Я много рассказывать не буду, всего по чуть-чуть. Давайте лучше на балкон выйдем воздухом подышим. Сегодня не холодно». Через 15 минут я уже сидела на своем месте и рассказывала собравшимся свою краткую биографию и про годы обучения в университете. Мое выступление заинтересовало не меньше, чем дядина, особенно про экономику нашего общества. В итоге... Закончили мы обсуждать и отвечать на вопросы уже ближе к вечеру. Устали очень, и, немного перекусив в столовой с Климом и Игнатом, разошлись по комнатам. Я без сил упала на кровать и уснула, наплевав, что уже почти вечер, и потому не смогу спать ночью. «Эй, Соня, вставай!» Виконт водил по лицу моей прядью волос и пытался разбудить меня. «Уйди, а!» — Что у тебя за привычка не давать мне спать? — злилась я. — Пойдем. Нас на беседу пригласил герцог Карвинский. У меня тут же сон как рукой сняло. Я поднялась, открыла глаза, проморгалась и зевнула. Чего сразу не сказал. Пойду умой, может легче станет. Если так дальше пойдет, то к концу месяца я тут помру от нервного истощения. — Почему от нервного? — не понял он. — Потому что слишком много нервов я трачу на то, чтобы... «Бороться с собой!» «Как это?» «Ты даже не представляешь, каких мне сил стоит сейчас куда-то идти, а не упасть обратно в кровать и выспаться наконец-то!» Игнат засмеялся и поднял меня на ноги, прислонив к стене. «Может, мне тебя отнести, в ванную? «Нет, иди лучше в кресле меня подожди, пока я буду умываться и одеваться. Мне пришлось почти пять минут умываться холодной водой, чтобы прийти в себя и, наконец-то, проснуться». идем я уже в порядке мы вышли из комнаты и пошли в кабинет герцога. не знаешь о чем он хочет поговорить не знаю но если пригласил только нас с тобой то скорее всего о вашей с климом помолвке мы остановились около большой двери пришли проходи он открыл передо мной резную дверь и пропустил вперед. я поздоровалась с советником который сидел во главе стола и писал что то он поднял голову оглядел нас и пригласил сесть напротив себя. «Садитесь, молодые люди. Игнат, не ожидал от тебя, если честно», — начал он. «Чего именно, ваша светлость?» «Что ты уведешь девушку у моего сына?» Он жестом остановил Виконта, который хотел что-то сказать, и продолжил. «Мне Клим все рассказал о вашем уговоре. Очень жаль, что моя надежда на то, что он наконец-то женится и начнет жить нормальной человеческой жизнью, Опять разбилась. «Вы не сердитесь на нас?» Сначала ругался. А потом, когда он все объяснил, решил, что все, что не делается, к лучшему. «Скажите мне только, вы со своей свадьбой не торопитесь?» «Нет», — заявила я одновременно с Игнатом, который сказал противоположное. Я посмотрела на него и спросила. «А ты-то куда торопишься? Тревожно мне оставлять тебя здесь одну с огромным количеством молодых, образованных и наглых молодых людей, с которыми ты будешь общаться на протяжении целого месяца. Не знаю, как я это смогу пережить, Алексей Казимирович. Думаю, что как мужчина вы меня поймете». Он рассмеялся и ответил, что даже очень хорошо понимает, потому что за сегодняшний день видел много восторженных мужских взглядов на меня. Игнат вообще приуныл. Езжай домой и не переживай, я за ней присмотрю. Тем более она мне вроде как не чужая. Он подмигнул мне. Буду отбивать ее от самых настырных. Отцу привет передай, как он там. Сейчас значительно лучше. Его Настя своими настойками, можно сказать, на ноги поставила. Он тепло посмотрел на меня и поцеловал руку. «Это замечательная новость». «Я постараюсь через месяц сам привести Сергея и Настю и навестить его. Вы с Климом во сколько выезжаете завтра?» «Думаем, что к обеду. С утра у него какие-то дела в городе». «Хорошо. Зайдите ко мне перед отъездом». «Обязательно. А теперь можешь идти. Я хочу поговорить с Настей». Он вышел, а советник пододвинул ко мне большой лист бумаги. Здесь список всех господ, которые хотели бы с вами переговорить. Напротив каждой фамилии стоит тема, которая их интересует. Прошу вас внимательно ознакомиться и написать, с кем вы будете общаться завтра. А всех оставшихся расписать на месяц вперед. Я вам не буду мешать. Листок заберите с собой, а когда определитесь, то пришлите мне со слугой. Вашему дяде я уже отдал список, там тоже тридцать фамилий. Скажу сразу, желающих пообщаться с вами было намного больше, но я запретил вас перегружать и отвел на общение только часы до трех дня. Потом у вас будет свободное время, чтобы погулять по Королевскому парку, городу и его окрестностям. Здесь много красивых мест, и я рассчитываю, что вы с дядей будете здесь частыми гостями». Мне Клим рассказал о ваших планах, и мне очень импонирует, что вы хотите поработать именно в этом направлении. Потому что в зеленом деле уже много веков нет никакого развития. Думаю, что вам удастся растормошить этих заплесневелых мухоморных лавочников. Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь. В озерном в управе теперь есть телеграф, поэтому со связью не будет проблем». Он протянул мне руку, я протянула в ответ. Хотела ее пожать, но он перевернул ее и поцеловал. «Настя, Настя, привыкайте к нашему обществу, где женщины не такие образованные и самостоятельные, как вы. Игнат и Клим выросли вместе, и Виконт мне как родной. Тяжело ему с вами будет, но другая девушка его вряд ли бы покорила. Удачи вам, Настя!» «Где находится мой кабинет, вы теперь знаете. Можете заходить к старику поболтать, как время будет. Я здесь обычно допоздна засиживаюсь».